Книга 17. Каринна в Шотландии. Глава 1. Между тем Карина поселилась в окрестностях Венеции, в деревушке на берегу Бренты. Она пожелала остаться в местах, где в последний раз видела Освальда, и к тому же ей казалось, что сюда, скорее чем в Рим, будут приходить письма из Англии. Князь Кастельфорте писал Карине, что хотел бы приехать повидаться с ней, Но если бы он попытался оттолкнуть ее от Освальда и сказал бы, как говорят в таких случаях, что разлука охлаждает любовь, такое необдуманное слово поразило бы Каринну, как удар кинжала, и она предпочитала никого не видеть. Однако нелегко жить в одиночестве, имея пламенное сердце и чувствуя себя несчастной. Для занятий, которым предаются в уединении, требуется душевное спокойствие, когда же душа, объята тревогой, то любое, даже случайное и пустое развлечение лучше, чем нескончаемая вереница одних и тех же дум. Если бы можно было поглядеть, как подкрадывается к человеку безумие, мы, конечно, обнаружили бы, что оно владевает человеком, когда единственная мысль неустанно сверлит его мозг, вытесняя все другие впечатления разнообразного внешнего мира. К тому же Каринна обладала столь живым воображением, что ее испепелял внутренний огонь, если ум ее не получал пищи извне. Как отличалась теперь ее жизнь от той, какую она вела почти год? Тогда Освальд не отходил от нее чуть ли не весь день, следил за всеми ее движениями, жадно ловил каждое ее слово. Его мысль будила мысль Каринны. Все, что было в них сходного, все, что было в них различного, равно оживляло их беседу. Наконец, Каринна беспрестанно ощущала на себе его нежный, ласковый взгляд. Когда она испытывала хоть малейшее беспокойство, он тотчас же брал ее руку, прижимал к сердцу, и покой, нет больше, чем покой, смутная сладостная надежда вновь воскресала в ее душе. Теперь все было пусто вокруг Карины, в душе ее царил мрак. Единственными событиями, нарушавшими однообразие ее жизни, были письма Освальда. Почта в зимнее время работала неисправно, и Каринна ежедневно с лихорадочным нетерпением ожидала от него вести и, как часто, бывала обманута. По утрам она прогуливалась по берегу канала, вдоль дремлющих вод, где плавали широкие тяжелые листья водяных лилий. Она поджидала черную гондолу, привозившую письма из Венеции. Карина еще издалека замечала эту гондолу, и сердце ее начинало яростно биться. Из гондолы выходил почтальон. Сударыня, зачастую говорил он, писем нет, и спокойно уходил по своим делам, как будто не случилось ничего особенного. «Да, сударыня», — говорил он в другой раз, — «сегодня есть письма». У нее дрожали руки, когда она пробегала глазами адреса на конвертах, но ни один из них не был написан рукою Освальда. До вечера она жестоко страдала, ночь проходила в бессоннице, а следующее утро приносило всю ту же тоску, томившую ее целый день. Под конец она стала винить в своих страданиях лорда Нельвеля. Она считала, что он мог бы писать ей почаще и укоряла его в своих письмах. Он оправдывался, и в письмах его уже не было прежней нежности, ибо вместо того, чтобы делиться с подругой своими заботами, он старался лишь рассеять ее тревоги. Эти оттенки не ускользали от несчастной Карины, которая день и ночь изучала каждую фразу, каждое слово в письмах Освальда и без конца их перечитывала, она искала в них ответа на свои опасения или же старалась истолковать его слова в хорошую сторону, что успокоило бы ее на несколько дней. Подобные переживания расшатывали нервы Карины, туманили ее мозг. Она становилась суеверной и придавала значение приметам, которые мерещится повсюду, когда человека преследует все та же страшная мысль. Раз в неделю она ездила в Венецию, чтобы на несколько часов раньше получить письма Освальда. Так пыталась она как-нибудь облегчить муки ожидания. Через несколько недель ее начали пугать чуть ли не все предметы, попадавшиеся ей на глаза по дороге в Венецию и обратно. Они казались ей призрачными воплощениями ее страхов, принимавших зловещие очертания. Однажды, войдя в собор святого Марка, Каринна вспомнила, как, приехав в Венецию с лордом Нельвелем, она загорелась надеждой, что прежде чем покинуть этот город, он поведет ее в собор и обвенчается с ней, и теперь она пламенно предалась этой мечте. Она представила себе, как Освальд входит под эти своды, как он приближается к алтарю и приносит обет вечной верности Каринне. Ей чудилось, что сама она опускается на колени рядом с ним, и ее чело осеняет брачный венец. Звуки органа, раздававшиеся в соборе, и свет горящих светильников, придали такую яркость ее видению, что она на минуту позабыла о своих страданиях после отъезда Освальда. Душа ее исполнилась умиления, и ей послышался голос любимого. Внезапно ее слух различил какое-то унылое бормотание. Оглянувшись... Она увидела гроб, который вносили в церковь. Каринна пошатнулась, в глазах у нее потемнело, и с этой минуты она твердо уверилась, что любовь к Освальду станет причиной ее смерти.